Глава 39 Сол услышал шум, треск и скрип подъезжающей повозки. Но время дня было совсем неподходящим. Ферма Билтмара ожила ещё утром, до рассвета, когда в темноте прибыла команда местных людей. Зажгла фонари и начала двигать вещи и собирать жестяные подойники. Они с Нико, лежали зарывшись на сеновале над хлевом, который находился под холмом, через поляну от главного здания в дальнем конце поместья возле Французской реки. Сначала убежав из конюшни, они спрятались в оранжерее, в зарослях пальм и орхидей, но только на несколько часов, вечером до Рождества. Сол понимал, что Лебланг скоро обыщет всё вокруг, так что, когда стало темно, наверное, уже после полуночи, они пробрались по лесу к дальнему пастбищу и спрятались, чтобы согреться, под открытым сенным навесом. Он был открыт с одной стороны, но с трёх остальных всё же защищал от ветра. Они забрались под сложенное там сено и прижались друг к другу, чтобы если не согреться, то хотя бы выжить. Внизу над холмом из-под навеса виднелась ферма. «Там позади стоит ящик сеном», — сказал Солн Нико. «Мы спрячемся там, если он придёт искать». И тут, в тишине, они оба услышали хруст шагов лошади Лебланка, По ледяной корке на снегу, еще до того, как увидели свет его фонаря. Пока Лебланк обыскивал ферму, они оставались где были. Они видели, как он исчез в хлеву, как появился оттуда с фонарем, как ходил вокруг. Когда он метнул в ящик сеном две пары вил, они испуганно переглянулись. Когда Лебланк снова взобрался на свою лошадь, стоящую по щиколотке в снегу, и скрылся из виду, Сол с Нико забрались внутрь. Сол теперь тоже хромал, не чувствуя ног после того, как просидел столько времени, не шевелясь, в холодном лесу, и он нёс Нико, который от холода почти засыпал. Только коровы и их блаженное тепло смогли их согреть. Это и то, что они вместе зарылись глубоко в сено на сеновале. Перед рассветом, когда ему показалось, что кто-то из рабочих поднимается на синовал, Сол выбрался через верхнее окошко башенки с часами и вместе с Нико, уцепившимся за его шею, перелез на растущий рядом клен. Когда все рабочие, закончив утреннюю дойку, ушли, они снова вернулись в хлев. В Рождество и сегодня на следующий день коров, конечно, всё равно надо было доить, кормить и мыть, но вся остальная работа в хлеву была ради праздников прекращена, и теперь коровы тихо ждали времени вечерней дойки. Был полдень, и все телеги давно уехали, развозя молоко джерсийских коров в главное здание, семьям работников и остатки в городскую больницу, в качестве подарка от Билтмара. Со времени работы в конюшне Сол знал все эти детали распорядка дня фермы. Так что никакая телега не должна была в это время громыхать и кататься по скотному двору. У Сола не было оружия, и он потянулся за вилами. Конечно, это не поможет против пистолета Лебланка, Но от беспомощности он готов был хвататься за что угодно. Выглянув из-за кучи сена, Сол поглядел во двор, но сумел увидеть только макушку головы Клейд из Дайлов. Они с Нико почти ничего не ели со вчерашнего вечера, кроме ломтика сыра и корки хлеба, который оставил кто-то из рабочих, и ещё выпили молока. Но зато им всё же удалось хоть как-то спрятаться. «Мистер Бергаминни!» Послышался детский голос или нет, это был уже почти мужской голос. Сол подполз ближе. Джарси Макгрегор поднёс большие, сложенные рупором ладони к детскому рту. «Мистер Бергамини, вы тут?» Кэрри сказала, что да. «Надо спешить!» — закричала его сестра Талли. Такой громкий крик у такой пик колорогатца, маленькой девочки. Сидевшая на козлах Кэрри Прикрыв рукой, как козырьком глаза, посмотрела наверх на сеновал. Как будто она могла разглядеть их там сквозь щели между досками. Нику сделал Солу знак, что им надо спуститься вниз. «Мифидо дите», — тихо сказал Сол, повторяя слова самого Ника. «Я тебе верю». Сол подхватил Нику под локоть, и они вместе спустились по ступенькам сеновала и появились перед телегой. Сено торчало у них из волос и цеплялось к одежде. Талли приветственно подняла руку. «Думаю, особого выбора у вас нет, но мы правда рады, что это мы вас нашли». «Мистер Вандербильд сам разрешил нам взять эту телегу», — прошептал Джарси, как будто разговор в полный голос мог помешать ему выполнять свою миссию. Кэрри наклонилась с козел. «Мистер Бергаминни из пастухов и молочников Бергаминни». «Я рада, что вы с Карло целы. Спасибо, что вы подумали об...» Он указал рукой на хлев. «Об этом». Он пожал ей руку. «Меня зовут Сол. Сальваторе Катафальму. А это Нико, мой брат». Порывшись в телеге, она приподняла лошадиную попону, чтобы показать, что они привезли. «Я почти уверена, что мистер Вандербильд знает, зачем я попросила взять телегу. Он не спросил, куда я поеду на ней» так что если его будут об этом спрашивать, он скажет, что не знает. Я хотел бы рассказать вам всю правду про Новый Орлеан. Потому как дёрнулись её плечи, он увидел, что она не уверена в том, что хочет знать эту правду, что она решила помочь ему, опираясь только на свои инстинкты. Спасибо. Это потом. Сейчас, как Талии сказала, нам надо спешить. Она засунула в лепёшки жареного в масле с тимьяном цыплёнка, и протянула их сначала Нико, потом Солу. «Мы привезли ещё много. Пока я смогла улизнуть, чтобы меня не видела миссис Смит, у Ремы было время кое-что собрать». Она подмигнула им обоим. «Рэма не выпустила бы нас без этого за порог кухни». Она приподняла угол скатерти, показав ещё дымящийся черничный пирог. Соло, немевший от надежды, которую он боялся облекать в слова, не задавал никаких вопросов. Джарси, с рыжей прядью упавший на глаза, шагнул вперёд. «Похоже, нам надо снова знакомиться. Рад познакомиться с вами, мистер Сальваторе Катафальма. Он ухмыльнулся, перекатывая на языке это имя. «И с тобой тоже, Нико». Прежде чем Сол успел ответить, Нико, откусив большой кусок пирога, произнёс шёпотом с вызванным черникой ртом и полными слёз глазами. «Грация! Грация, Милли!» Взглянув на Соло, Нико сказал всем Макгрегорам так тихо, что близнецам пришлось наклониться к нему, чтобы расслышать. «Мы вам верим».